Часть 2. Ваш разум – измерительный прибор. Чтобы что-то измерить как в повседневной жизни, так и проводя научные исследования, мы пользуемся специальными приборами, присваивая объекту или явлению некое значение по определенной шкале. Длину ковра в сантиметрах мы измерим рулеткой, температуру в градусах по шкале Фаренгейта или Цельсия – термометром. Нечто похожее происходит, когда мы выносим суждение. Назначая срок лишения свободы, судьи выбирают на шкале некую отметку. Также поступают андеррайтеры, присваивая риску, который нужно застраховать, определенный эквивалент в долларах. Или врачи, ставя диагноз пациенту. Шкала не обязательно должна быть числовой, виновен вне всяких сомнений, меланома в поздней стадии, рекомендовано хирургическое вмешательство — все это тоже суждение. Таким образом, суждение можно охарактеризовать как измерение, инструментом для которых выступает человеческий разум. В само понятие измерения заложена идея достижения точного результата с целью приблизиться к истине и минимизировать ошибки. Мы выносим суждение не для того, чтобы произвести впечатление, отстоять точку зрения или в чем-то убедить. Важно заметить, что мы заимствовали понятие суждения из специальной литературы по психологии, и оно гораздо уже, чем то, что используется в быту. Суждение — не синоним размышления, а вынести точное суждение не значит проявить здравомыслие. Мы определяем суждение как заключение, которое можно сформулировать при помощи одного слова или фразы. Когда аналитик разведывательной службы готовит длинный отчет с заключением, что режим в стране нестабилен, суждением здесь будет только само заключение. Термин суждения, подобно измерению, относится и к процессу вынесения суждения, и к его результату. Время от времени мы будем использовать слово ⁇ судить ⁇ в качестве специального термина для описания людей, выносящих суждения, даже если они не имеют никакого отношения к системе правосудия. Хотя нашей целью и является точность, Добиться ее полностью невозможно, даже проводя научные измерения, не говоря уже о вынесении суждений. Всегда будет некая погрешность в виде смещения или шума. Чтобы убедиться, что шум и смещение вносят в суждение погрешность, попробуйте сыграть в игру, которая займет у вас не более минуты. Если ваш смартфон оснащен секундомером, Наверняка там есть функция, которая позволяет отмерять последовательные временные интервалы, не останавливая секундомеры, даже не глядя на экран. Ваша цель, не подсматривая в телефон, отсчитать 5 последовательных интервалов ровно по 10 секунд. Перед началом эксперимента вы можете потренироваться, понаблюдав за прохождением 10-секундного интервала. Время пошло. А теперь взгляните на экран и проверьте, сколько секунд пришлось на каждый засеченный вами отрезок времени. Работа самого телефона тоже не лишена шума, но его уровень крайне низок. Вы убедитесь, что время, отведенное вами на каждый интервал, вовсе не равняется 10 секундам, и что между полученными значениями есть существенная разница. Вы пытались точно засечь одинаковое количество секунд, но потерпели неудачу. Разброс, не подвластный вашему контролю, — это пример шума. Такой вывод совсем неудивителен, ведь шум — универсальное явление физиологии и психологии. Вариативность среди индивидуумов заложена природой, и какие-то различия есть даже у близнецов. Процессы внутри одного человека тоже вариативны. Бывает сердце сбивается с четкого ритма. Нельзя воспроизвести какой-то жест с идеальной точностью. При проверке слуха у отоларинголога одни звуки будут для вас всегда слишком тихими, а другие — всегда слышимыми, а некоторые вы будете различать лишь от случая к случаю. Взгляните еще раз на пять значений, зафиксированных вашим секундомером. Прослеживается ли какая-нибудь закономерность? К примеру, если все временные отрезки оказались короче 10 секунд, возможно, ваши внутренние часы спешат. В этом простом задании смещение — положительная или отрицательная разница между 10 секундами и средним арифметическим отмеренных вами интервалов. Разброс же в ваших результатах — это шум, аналогичный увиден мунами разбросу попаданий по мишени. В статистике основной единицей измерения разброса является стандартное отклонение, его-то мы и будем использовать для оценки уровня шума в суждениях. Мы можем уподобить большинство суждений, особенно прогнозных суждений, вашим манипуляциям с секундомером. Прогнозируя, мы стараемся приблизиться к истинному значению. Экономический прогнозист пытается как можно точнее предсказать рост ВВП в следующем году. Врач преследует цель поставить верный диагноз. Отметим, что прогноз в этой книге используется как специальный термин и не подразумевает предсказание будущего. В этом смысле прогнозом может считаться поставленный пациенту диагноз. Мы будем часто прибегать к аналогии между суждениями и измерениями, так как она помогает наглядно объяснить роль шума в возникновении погрешностей. Прогнозист сродни стрелку, который целится в яблочко, или физику, который пытается измерить точный вес частицы. Шум в суждениях подразумевает погрешность. Проще говоря, если целью суждения является истина, Два отличных друг от друга суждения просто не могут быть верны одновременно. Так же, как у измерительных приборов, погрешность у некоторых людей при выполнении определенных задач будет выше, возможно, из-за нехватки навыков или опыта. Так же, как измерительные приборы, люди никогда не выносят идеальных суждений. Наша задача — понять и измерить возникающую при этом погрешность. Безусловно, вынесение большинства профессиональных суждений гораздо сложнее фиксирования временных интервалов секундомером. В главе четвертой мы рассмотрим различные виды профессиональных суждений и проанализируем, каковы их цели. В главе пятой мы обсудим, как измерить погрешность и количественно оценить роль системного шума. Глава шестая посвящена более глубокому изучению системного шума и его различных составляющих. В главе седьмой мы подробнее исследуем одну из таких составляющих, а именно ситуативный шум. Наконец, в главе восьмой мы продемонстрируем, как группы способны усиливать шум в суждениях. Главы этой части книги подводят нас к простому заключению. Как и любой измерительный прибор, человеческий разум несовершенен, и его выводы подвержены воздействию смещения и шума. Почему и в какой мере? Давайте разберемся.